— Капитан Соссер сказала миссис Бэджер, — говаривал, выражаясь образно по-флотски, что когда варишь смолу, старайся, чтобы она была как можно горячее, а как драешь палубу шваброй, то драй так, словно у тебя сам Дэвид Джонс, то бишь дьявол за спиной. Мне кажется, что этот афоризм подходит не только к мореходной но и к медицинской профессии. «Ко всем профессиям», — заметил мистер Беджер. Капитан Сосер выразил это замечательно. «Прекрасно сказано». «Когда я вышла за профессора Динго, и мы после свадьбы жили в северной части Деваншира, промолвила миссис Беджер, местные жители протестовали, когда он портил внешний вид домов и других строений, откалывая от них куски камня своим геологическим молотком. Но профессор отвечал, что он не признает никаких зданий, кроме храма науки. Принцип тот же самый, не правда ли? «Именно тот же самый», — подтвердил мистер Беджер. «Отлично сказано. Во время своей последней болезни, мисс Саммерсон, профессор выражался так же, когда уже не вполне владея своими умственными способностями, не давал убрать из-под подушки свой молоточек и все порывался откалывать кусочки от физиономии окружающих. Всепоглощающая страсть! Мы, пожалуй, предпочли бы, чтобы мистер и миссис Бэджер говорили покороче, но все же поняли, что не скрыв от нас своего мнения о Ричарде, Они поступили бескорыстно, и мнение их, по всей вероятности, справедливо. Мы условились ничего не передавать мистеру Джарндису, пока не увидимся с Ричардом, который собирался прийти к нам на следующий день, а с ним решили поговорить очень серьезно. Итак, переждав некоторое время, чтобы Ричард мог немного побыть вдвоем с садой, я вошла в комнату, где они сидели, и сразу поняла, что моя девочка, как и следовало ожидать, готова считать его совершенно правым, что бы он ни говорил. «Но, Ричард, как идут ваши занятия?» — спросила я. Когда он сидел с садой, я всегда садилась рядом с ним с другой стороны. Он любил меня как родную сестру. «Да, в общем, недурно», — ответил Ричард. «Лучше этого...» Он не мог сказать, ведь правда, Эстер? С торжеством воскликнула моя прелесть. Я попыталась бросить на нее укоризненный взгляд, но мне это, конечно, не удалось. «Недурно?» — повторила я. «Да», — ответил Ричард. «Недурно. Медицина — наука довольно скучная и однообразная, но она не хуже любой другой науки». «Милый Ричард», — проговорила я с упреком, а что?» — спросил Ричард. «Не хуже любой другой». «Я не вижу в этом ничего плохого, хлопотунья», — проговорила Ада, доверчиво переводя глаза с него на меня. «Ведь если медицина не хуже любой другой науки, то Ричард, надеюсь, сделает в ней большие успехи». «Ну да, конечно, и я, надеюсь», — сказал Ричард, небрежно откинув волосы со лба. Может быть, это, в конце концов, всего только испытание? Пока наша тяжба не... Простите, совсем было позабыл. Я ведь не должен упоминать о тяжбе. Запретная тема. Ну да, в общем, все обстоит недурно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. А охотно согласилась бы с ним. Ведь она уже была твердо убеждена, что вопрос решен вполне удовлетворительно но я не считала возможным остановиться на этом и начала все с изнова. «Нельзя же так, Ричард! И ты, милая Ада, — сказала я. Подумайте, как это важно для вас обоих. А вы, Ричард, должны твердо знать, нравится ли вам ваша будущая профессия и намерены ли вы заниматься ею серьезно или нет. Этого требует ваш нравственный долг по отношению к кузине». — Я думаю, что нам обязательно надо поговорить об этом, Ада. А то будет поздно и очень скоро. — Конечно, давайте поговорим, — согласилась Ада. Но мне кажется, Ричард прав. Как могла я укорять ее хотя бы взглядом, если она была такая красивая, такая обаятельная и так любила его? — Вчера у нас были мистер и миссис Беджер, — сказала я. И, судя по всему, они думают, что медицина вам не очень-то по вкусу. «Неужели?» — проговорил Ричард. «Вот как? Но это, пожалуй, меняет дело. Ведь я понятия не имел, что они так думают. И мне не хотелось их разочаровывать или доставлять им какие-нибудь неприятности. Да я и правда не особенно интересуюсь медициной. Но ведь это не важно. Она не хуже других наук». «Ты слышишь, Ада?» — воскликнула я. — Должен сознаться, — продолжал Ричард полузадумчиво, полушутливо, — что медицина не совсем в моем вкусе. У меня к ней не лежит душа, и я слишком много слышу о мужьях миссис Бейхем Бэджер первом и втором. — Но это можно понять, — в восторге воскликнула Ада. — Мы с тобой, Эстер, вчера говорили то же самое. — — И потом, — продолжал Ричард, — слишком все это однообразно. Сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня. — Мне думается, — сказала я, — что это недостаток, свойственный любой деятельности, даже самой жизни, если только она не протекает в каких-то необыкновенных условиях. — Вы полагаете? — промолвил Ричард задумчиво. — Может быть. Ха. Но слушайте, он снова внезапно развеселился. Мы отвлеклись от того, о чем я говорил. Повторяю, медицина не хуже любой другой науки. В общем, все обстоит недурно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Однако даже ада, чье личико сияло любовью, а теперь, когда я уже знала, какая у нее невинная и доверчивая душа, Эта личика казалась мне еще более невинным и доверчивым, чем в тот памятный ноябрьский туманный день, когда я впервые его увидела. Даже ада, услышав его слова, покачала головой и приняла серьезный вид. Поэтому я воспользовалась удобным случаем и намекнула Ричарду, что если он иногда перестанет заботиться о себе, то он, по моему глубокому убеждению, конечно, никогда не перестанет заботиться об Аде, и если он ее любит и считается с ней, он не должен преуменьшать важность того, что может оказать влияние на всю их жизнь. Это заставило его призадуматься. Милая моя хлопотунья! В том-то все и дело, — отозвался он. Я думал об этом несколько раз, — И очень сердился на себя за то, что хоть я и очень хочу серьезно взяться за дело, и, но это мне почему-то не совсем удается. Не знаю, как это получается. Должно быть, мне не хватает чего-то. Как дорога мне ада не знает никто, даже вы, Эстер. Милая моя кузина, я так вас люблю. Но во всем остальном я не способен на постоянство». — Это такие трудные занятия, и на них уходит столько времени, — добавил Ричард с досадой. — Может быть, — начала я, — вы так относитесь к ним, потому что сделали неудачный выбор. — Бедный, — промолвила Ада, — ничуть этому не удивляюсь. — Да, никакие мои попытки смотреть на них укоризненно не удавались. Я сделала еще попытку, — но просто не могла ничего поделать с собой. Да если бы могла, какой вышел бы толк, пока Ада сидела, скрестив руки на плече Ричарда, а он глядел в ее нежные голубые глаза, устремленные на него? «Видите ли, — милая девушка, — начал Ричард, перебирая пальцами золотистые локоны Ады, — возможно, что я немного поторопился». Может быть, сам не разобрался в своих склонностях. Очевидно, они направлены в другую сторону. Мог ли я знать, наверное, пока не попробовал. Теперь вопрос в том, стоит ли бросать то, что начато. По-моему, это все равно, что поднимать переполох по пустякам. «Милый Ричард», — проговорила я, — «да как же у вас хватает духу считать свои занятия пустяками». «Я этого не считаю», — возразил он. «Я хочу сказать, что они могут оказаться пустяками, потому что знание медицины мне, может быть, и не понадобится». Тут мы с Адой начали убеждать его, что ему не только следует, но положительно необходимо бросить медицину. Затем я спросила Ричарда, не подумывает ли он о какой-нибудь другой профессии, которая ему больше по душе». «Теперь, дорогая моя хлопотунья», — сказал Ричард, — «вы попали в цель». «Да, подумываю». «Я считаю, что юриспруденция подходит мне больше всего». «Юриспруденция?» — повторила Ада, как будто испугавшись этого слова. «Если я поступлю в контору Кенджа», — объяснил Ричард, — «и буду обучаться у Кенджа, я получу возможность следить за ха, запретной темой. Смогу досконально изучить ее, овладеть ею и удостовериться, что они не забывают и ведут ее как следует. Я смогу позаботиться об интересах Ады и своих собственных. Они совпадают. И буду корпеть над трудом Блекстона и прочими юридическими книгами с самым пламенным усердием. Я вовсе не была в этом уверена, и к тому же заметила, как омрачило лицо ады его упование на какие-то туманные возможности, с которыми были связаны столь долго не сбывающиеся надежды. Но я сочла за лучшее поддержать его намерение упорно работать в любой области, и только посоветовала ему хорошенько проверить себя и убедиться в том, что теперь-то он сделал уже выбор раз и навсегда. «Дорогая Минерва», — отозвался Ричард, «я такой же уравновешенный, как вы. Я сделал ошибку. Всем нам свойственно ошибаться. Больше этого не будет, и я стану юристом, каких мало». То есть, конечно, тут Ричард опять впал в сомнение. Если стоит поднимать такой переполох по пустякам... Это побудило нас снова и очень серьезно повторить ему все то, что говорилось раньше, и мы пришли к прежнему заключению. Но мы так настоятельно советовали Ричарду откровенной безутайки поговорить с мистером Джардисом, не медленней минуты, Да и самому Ричарду скрытность была так чужда, что он вместе с нами сейчас же разыскал опекуна и признался ему во всем. — Рик! — отозвался опекун, внимательно выслушав его. — Мы можем отступить с честью, да так и сделаем. Но нам необходимо быть осторожными ради нашей кузины, Рик. Ради нашей кузины, чтобы впредь уже не делать подобных ошибок. Поэтому, прежде чем решить, намерены мы стать юристами, мы должны выдержать серьезные испытания. Прежде чем сделать прыжок, мы хорошенько подумаем и отнюдь не будем торопиться. Ричард был до того энергичен, нетерпелив и порывист, что ничего на свете так не желал, как сию же минуту отправиться в контору мистера Кенджи и немедленно заключить с ним договор. Однако он охотно согласился повременить, когда ему доказали, что это необходимо, и удовольствовался тем, что, усевшись среди нас в самом веселом настроении, начал рассуждать в таком духе, словно единственной и неизменной целью его жизни с самого детства была именно та, которая увлекла его теперь. Опекун говорил с ним ласково и сердечно, но довольно серьезным тоном настолько серьезным, что это произвело впечатление на Аду. И когда Ричард ушел, а мы уже собирались подняться к себе наверх и лечь спать, она сказала, «Кузен Джон, я надеюсь, что вы не думаете о Ричарде хуже, чем раньше». «Нет, милая», — ответил он. «Ведь очень естественно, что Ричард мог ошибиться в таком трудном вопросе. Это случается довольно часто». Да — Да-да, милая, — согласился он, — не надо грустить. — Да мне вовсе не грустно, кузен Джон, — сказала Ада с бодрой улыбкой и не отнимая своей руки. Прощаясь, она положила руку ему на плечо. — Но мне было бы немножко грустно, если бы вы начали дурно думать о Ричарде. — Дорогая моя, — проговорил мистер Джарндис, — я только в том случае буду думать о нем дурно. «Если вы хоть чуть-чуть почувствуете себя несчастной по его вине, и даже тогда я скорее стану бронить не бедного Рика, но самого себя, ведь это я познакомил вас друг с другом». «Ну, довольно. Все это пустяки. У него впереди долгие годы и длинный путь. Да разве я могу думать о нем дурно? Нет, милая моя кузина, только не я и не вы». Могу поклясться. — Нет, конечно, кузен Джон, — отозвалась Ада. — Я уверена, что не смогу. Уверена, что не стану думать дурно о Ричарде, даже если весь свет будет так думать. А если весь свет будет думать о нем дурно, я тогда и смогу и стану думать о нем лучше, чем когда-либо. Она проговорила эти слова так спокойно, искренне, не снимая рук, теперь уже обеих рук, с плеча опекуна, и посмотрела ему в лицо, как сама верность. «Мне кажется», — сказал опекун, глядя на нее задумчиво, «мне кажется, где-то должно быть сказано, что добродетели матерей иногда проявляются в детях так же, как грехи отцов». «Спокойной ночи, мой цветочек». «Спокойной ночи, хозяюшка» приятного сна, чудесных сновидений. И тут я впервые заметила, что благожелательный взгляд, которым он всегда провожал Аду, теперь омрачен какой-то тенью. Я хорошо помнила, как он смотрел на нее и Ричарда, когда она пела «Озаренная пламенем камина». Еще недавно он любовался на них, когда они пересекали комнату, освещенную солнцем, и потом уходили в тень. Но теперь взгляд его изменился, и даже когда он перевел глаза на меня, этот безмолвный взгляд, выражавший доверие ко мне, не был уже столь спокойным и полным надежд, как раньше».